Арфа для Тома. Меньше всего этот парень в потёртой джинсовой жилетке был похож на Витяза с другой стороны. Рэй невольно усмехнулась. «Пластырь тебе особенно идёт!» Говинор притронулся к заклеенной ликопластырем щеке и поморщился. «Шрамы останутся. Раны от холодного железа заживают плохо. И их сложно стягивать чарами». Тем более, что колдун из меня не важный. Кэрринджер пригубила пиво из высокой стеклянной кружки. С тех пор, как они втроём с ником Моши штурмовали волшебную мельницу, прошло полторы недели. Левая рука до сих пор плохо слушалась Рэй. Детектив был погребён где-то под горой отчётов, протоколов и объяснительных. — Гвинат как она? — спросила Кэрринджер осторожно. Этим вечером Рэй случайно разглядела Гвинора в толпе, осаждающий пап зелёные рукава перед концертом какой-то фолк-группы. Вначале подумала, померещилась. Мало ли в байле высоких мужчин с волосами цвета соломы на солнце. Потом Сид обернулся, словно почувствовав взгляд, и стали видны свежие отметины на лице. Все сомнения у Кэрринджер пропали, когда он приглашающе махнул ей рукой. «Старость — незлые чары, которые пропадают после гибели колдуна!» Гвинор устало вздохнул. «Время не повернуть вспять! Пусть и можно держать в узде!» Помолчали. В переполненном пабе висел ровный гул голосов и сизый сигаретный дым. Пиво было неплохим, однако Рэй в своей жизни пробовала и лучше. Гвинор пил его с удовольствием, в прикуску с солёными орешками. «Не думала, что витязи другой страны шатаются по нашим кабакам». «Ага», — ухмыльнулся в ответ Сид. «Мы только и умеем, что сидеть под холмами, с лицами торжественными и мрачными». Его прервало низкое гудение басовой струны. На маленькой сцене музыканты настраивали инструменты. Кэрринджер скривилась. Когда начнут играть, разговаривать станет невозможно. «Они стоят того, чтобы послушать», — Гвинор кивнул в сторону сцены. Снова надолго приложился к своей кружке, потом проговорил. «Я знаю, о чём ты хочешь спросить», — Рэй вздрогнула. Спросить она хотела, но решиться не могла. Неизвестность была мучительна но определённость казалась хуже. Любая из двух определённостей. Говенор смотрел на неё серьёзно и строго. Человеческая его личина потускнела, хотя Рей не взялась бы сказать точно, что именно в нём переменилось. «Королю-охотнику нужно больше, чем шесть пуль, чтобы умереть», — тихо сказал Сид. «Особенно в его вотчине». Там, где его сила и его власть. Медленно Кэрринджер откинулась на спинку стула. Наверное, где-то в глубине она это и так знала. Ничего не было закончено. Дикая охота ещё держала её след. Рэй остро захотелось закурить, но сигарет у неё с собой не было. «Впрочем...» также негромко продолжил Гвинор. И его тихий голос был слышен отчётливо, несмотря на шум. «Не думаю, что ему хочется получить ещё шесть. Я предполагал такой исход, потому и попытался предупредить тебя, дать знать, что охотнику есть дело до этой истории». «Предупредить?» Рейни донесла кружку до рта, Остановила руку на полдороге. «Да. Лето всегда заканчивается. Всегда наступает Самайн. А некоторые игры не стоит затевать. Послушай, моя королева не держит на тебя зла. Ты забрала у неё Гвендолин, но вернула гвинет. Ты можешь не опасаться её месте На сцене появился волынщик, и Рэй поняла, что ответить или спросить что-то ещё она не сможет. сит отставил пустую кружку, махнул рукой официантке. Забавно. Получалось, что пришельцы с другой стороны могли есть человеческую еду без всякого ущерба. По крайней мере, у этого парня не было никаких проблем с орешками и пивом крикивая музыку, Гвинор заказал ещё пиво и бифштекс с картошкой. Рэя ограничилась вторым пивом. С деньгами было не ахти. Сид перегнулся через столик и сказал ей. «Так нам проще оставаться здесь. Мы ведь чужаки в байле. Правила одинаковые для нас и для вас. Еда связывает с чужой землёй. Кэрринджер кивнула. На языке у неё крутились вопросы, но в кармане зажужжал телефон. На экране высветилась фамилия Оши. Рэй не была уверена, что детектив выберется из-под своих бумаг, но он тоже имел право на некоторые ответы. «Ты где?» Чтобы слышать Ника, ей пришлось зажать второе ухо пальцем. «Столик в углу слева!» почти прокричала она в трубку. Детектив Оши подошёл к делу основательно. К ним он пробрался, уже прижимая к груди две пинты тёмного пива. А он хотел что-то сказать, должно быть, насчёт того, как внезапно Рэй выдернул его сюда, но увидел Гвинора и оборвал сам себя на полуслове. Осторожно поставил на столик своё пиво, прокричал. «Вы двое!» «Надеюсь, больше никаких женщин в беде? Я ещё по этой не отчитался». «Садись», — Рэй толкнула к нему свободный стул. «Вы выбрали отвратительное место для разговора». Уши плюхнулся на стул, подёрнул закатанные рукава рубашки и придвинул к себе кружку. Через пару глотков он добавил. «Но пиво ничего. Пойдёт». Он помолчал немного, потом потянулся к Рэй и через стол, — сказал громко. «Наш друг Курт начал говорить. Сказать честно, его несёт как дерьмо по трубам!» Едва ли детектива мог услышать кто-то чужой. Им троим и так пришлось почти вплотную сдвинуть головы. «Так что, если мне повезёт, я распрощаюсь с этой дрянью», — продолжал Уши. «Если мне чертовски повезёт!» «Что он говорит?» Гвинор прищурился. «По-моему, у него поехала крыша». Ник, не задумываясь, подцепил с тарелки несколько орешков и отправил их в рот. Вначале он рассказывал, как познакомился с девушкой. Собрался на ней жениться. К свадьбе она подарила ему старую мельницу своей бабушке. А потом обманула его, и превратилась в старуху. А на мельнице началась чертовщина. Ну и его неправильно поняли, конечно. Сейчас про бабушку ни слова, зато о своей волшебной невесте, которая дала ему мельницу, бормочет даже во сне. У меня у самого скоро крыша поедет слушать его. Говенор нехорошо улыбнулся. «Нельзя предать любовь Сиды» и ничем за это не заплатить. Хрен его знает, за что он платит, но болтает так, что не заткнуть. Рассказал и про Хастингса, и про второго парня. Уже наболтал лет на 20 Но есть у меня подозрение, что он поедет от нас в дурдом, а не в тюрьму. Не в курсе, как он зачаровал лестницу наверх. Говорит, что не знает никаких заклинаний. «Это не он», — ответил ему Сид. «Это Гвинет. Она боялась и Курта, и того, что я отыщу её такой. Состарившийся». Рэй вздохнула. «Так что там у них вышло на самом деле?» «Мы теряем силы на этой стороне границы. Человеческий хлеб...» «Человеческое питьё. Всё это помогает продержаться здесь. Кстати, что-то мой бифштекс и пиво несут слишком долго». Гвинет жила среди людей годами. Любовь — достаточная сила. Она поддерживала её. А потом любовь закончилась. «Человеческое сердце переменчиво!» Никоши задумчиво потер безымянный палец там, где была полоска незагорелой кожи от кольца, и кивнул. Сид продолжил. «Не знаю, что бы было. Не будь, Гвинет, человеком по крови. Едва ли вышло бы лучше. Мы можем приходить к людям». «И можем уходить, но не можем остаться!» Детектив устало помассировал виски. Музыканты на сцене закончили настраиваться, и ему пришлось понизить голос. «Чем я думал, когда переводился в этот отдел? Если я начну говорить о чём-то таком в суде, лечиться отправят меня. Без вариантов!» «Вы столько лет живёте на самой черте, но так и не научились верить хотя бы собственным глазам и собственным ушам», — хмыкнул Гвинор. «Мне кажется, мы забыли», — проговорила Кэрринджер задумчиво. Её пиво закончилось, и Рэй раздражённо покосилась на барную стойку. «Может и так», — кивнул Сид. Раньше таких мест на границе было много. Теперь остался только Баль и остров Ис. Острова яблок потеряны, и в горах Бенморы больше нет границы. Рэйв скинула на него глаза, но спросить ничего не успела. Пиво и бифштекс всё-таки принесли. Оши проводил мясо очным взглядом. «Алименты меня разоряют». Сид закатил глаза и попросил повторить свой заказ в двойном варианте. «Чем платить будешь?» — со смешкой спросила Рэй. «Деньгами, которые превращаются в осенние листья?» «Даже если так...» Гвинор пожал плечами. «Они льют столько воды в пиво...» что от них не убудет. «Имей в виду!» — Оши скривился. «Мы заказали отличную партию наручников из холодного железа». Кэрринджер едва успела как следует приложиться к своей кружке, когда свет в пабе погас. Остались гореть только две мощные лампы возле сцены. Гвенор отодвинулся вместе со стулом глубже в угол, в темноту, словно не хотел быть увиденным. Пронзительный голос волынки разбил в дребезги рог от переполненного зала. Оши мученически вздохнул. Насколько Кэрринджер знал детектива, фолк-музыка не относилась к его любимым жанрам. Когда луч света выхватил из полумрака высокую фигуру певца, Рэй показалось, что мир сошёл с ума. Точёное лицо, смоляные кудри по плечам, Руки вскинуты в плавном, выверенном жесте. Так мог бы выглядеть эльфийский бард с другой стороны. Вздумай он по какой-то прихоти развлекать публику в пабе на окраине байля. И когда голос взлетел к низкому потолку, в нём было серебро другой стороны. И холод и на её травах, и гулкая эхо подземных залов, и рога охоты, и смех, рассыпающийся золотыми колокольчиками. Этот голос мог петь о чём угодно, и всё равно пел бы о другой стороне. Только когда на её собственную руку, вцепившуюся в край стола, легла чужая тёплая ладонь, Рэй почувствовала, что пальцы свело болезненной судорогой. Она медленно разжала их. Песня закончилась. На сцене прибавилось света, стали видны остальные участники группы. Вокалист растерял изрядную часть своей эльфийскости, но голос его всё ещё звучал у урав в голове. «Это Том с пустыми, Это с пустыми руками", тихо проговорил Гвинор и убрал ладонь с пальцев Кенджер. "Так его у нас называют. Том с пустыми руками". Эхом повторила Рэй. «Он был орфистом моей королевы, Лучшим из всех!» Говинор глядел на сцену печально и задумчиво. Том приходил в холмы И возвращался к людям. Пел у нас песни байля И в байле песни холмов. Учился у нас в ворожбе «Стал почти чародеем, а, может, больше, чем почти. С тех пор, как у него нет арфы, он не приходит к нам. Томас тот ещё гордец, с арфой или без». «Как так случилось?» — спросила Рэй. «Что-то такое она слышала». Что-то о парне, который пел на улицах байля о феях, даже видела пару раз. И никогда не останавливалась послушать. Без песен хватало по самое горло. У Джериса кто-то говорил, что уличный музыкант сгинул на другой стороне. Оказалось, наоборот. Ответить Сит не успел. а Волынка снова начала первой. Её поддержал мощный гитарный риф. Вступили барабаны и скрипка. Кэрринджер сунула руку в карман, коротко выругалась, вспомнив, что сигарет у неё с собой нет. Курить хотелось нестерпимо, как будто дымовая машина на сцене выдыхала из себя туман и границы. Рэй встала. Прокричала в ухо уши. «Пойду стрелять сигареты!» «Только не пристрели никого!» — ухмыльнулся детектив. У барной стойки было людно. Табачный дым курился вокруг бармена, как магические благовония. Рэй подумала про себя, что хозяевам паба нужно поставить памятник за разрешение курить. Она протолкнулась ближе к стойке, толкнула к бармену мятую купюру, попросила виски. Девчонка рядом проводила взглядом в начале деньги, потом стакан с янтарной жидкостью. Она курила дешёвые сигареты той же марки, что и Рэй, и легко угощала ими. Кэрринджер попросила у неё две. Одну сунула за ухо, второй с удовольствием затянулась. А прокинула в себя виски и подумала, что, наверное, не так уж плохо, если кто-то приносит с другой стороны песни. Они приходят туда с холодным железом. «Нравится концерт?» — спросила у неё сигаретная благодетельница. «Ага!» — Рэй честно кивнула. Том с пустыми руками действительно был достоин того, чтобы играть в залах королевы холмов. «Я им помогаю с организацией немного», — в голосе девушки зазвучала гордость. Здесь у стойки было чуть тише, чем в зале, и можно было почти не кричать. «Я Бет». Рэй пожала протянутую руку. У Бет была тёплая маленькая ладошка и пальцы все в тяжёлых причудливых кольцах. Простое открытое лицо не портил ни избыточно яркий макияж, ни прическа, торчащая в разные стороны цветными прядями. Бет улыбнулась. Потом взгляд её снова прикипел к сцене. И была в этом взгляде такая тоска, что Кэрринджер стала не по себе. Томас стоял возле микрофона почти неподвижно. Дым окутывал его фигуру, руки раскинуты, пальцы отчёлкивают ритм, как будто не привыкли, не умеют быть без дела. Рэйон снова показался похожим на Сида больше, чем полагалось бы человеку. А песня была такая, что у Кэрринджер по спине пробежала волна колючего озноба. И она закурила вторую сигарету. Судьба вела туда певца, арфиста, барда и певца. Но он разглядел овал лица, изгибы рук, точёный стан. Арфист от горя застонал. Он вынул рёбра из груди, из нежной девичьей груди. Из них бард арфус смастерил, из струны свил, из козлатых И скос, как солнце золотых. Цитата. Англо-шотландская баллада Бинори. Перевод автора. Наверное, человек на сцене, том с пустыми руками, творил какую-то невероятную магию. Другого объяснения Рэй найти не могла. Никакого голоса, никакого таланта не хватит, чтобы превращать дым из машины в горькие пограничные туманы а прокуренный паб уравнять в один миг с подземными королевскими залами. Рэй так и не смогла ответить для себя, рискнет ли она еще когда-нибудь оказаться под властью этого колдовства. В следующий раз Рэй Кэрринджер услышала о Томми с пустыми руками через два месяца, в начале осени. Ей позвонил Никоши, и голос его был мрачен. Не занята? без приветствия спросил детектив. м, -м, -м. Рей торопливо Рейд проживала кусок бекона из яичницы. Не слишком. За окном мансарды начиналось ясное сентябрьское утро. Особых планов на него у Кэренджер действительно не было, разве что заехать за новой партией патронов к парню, который исправно снабжал Colt Armor холодным железом но это могло какое-то время подождать. «Ты нужна мне в городской больнице. Прямо сейчас». Оши устало вздохнул. «У нас тут рокер пропал. Из собственной палаты. Тот парень, который пел в зелёных рукавах». Рэй тихо выругалась. «Не нужно иметь много мозгов, чтобы сообразить, почему детектив звонит ей». Оши умел слушать, и должен был запомнить всё, что говорил о томе с пустыми руками Гвинор. Гадать без толку что случилось с бывшим орфистом королевы холмов, Кэрринджер не стала. Доела остывающую яичницу, долго искала в глубинах шкафа чистую футболку. После иссушающей жары середины лета конец августа и начало сентября в Байле были такими, какими и должны быть, ясными солнечными и прохладными. Солнце заливало золотом старый город, небо светилось беспощадной синевой. И всё было бы хорошо, если бы не смутная тревога, появившаяся, стоило детективу упомянуть о музыканте. До городской больницы Рэй добралась на автобусе за 20 минут. В машине барахлил топливный насос, и трогать её без особой необходимости Карринджер не хотелось. Что здесь что-то произошло, понять можно было уже в приёмном покое. Двое рослых парней, в форме патрульных, маялись возле кофейного автомата. Ещё один, невысокий крепыш в штатском, без особого успеха пытался флиртовать с медицинской сестрой у стойки регистратуры. Его принадлежность к полиции с головой выдавал оттопыренный кобурой пиджак. «Мне нужен детектив Оши», — сказала Рэй. Полицейский смерил её взглядом, задержавшись на поле куртки, которая скрывала собственный револьвер Кэрринджер. «Можно ваше разрешение, мэм?» Крепыш развёл руками, всем своим видом пытаясь показать, что он всего лишь делает свою работу. Рэй протянула ему запаянный в пластик прямоугольник документа. Тот покрутил его в пальцах и вернул с видимым облегчением. «Второй этаж и налево по коридору, мэм». «Ника Оши» — она услышала раньше, чем увидела. Голос его доносился из-за поворота. Детектив как будто спорил с кем-то, и Кэрринджер замедлила шаг. «Парень ходил на другую сторону», — говорил детектив. «Его девчонка это подтверждает». «Ему чуть не отшибли мозги. Два огнестрельных. А я должен поверить, что в больницу приходили феи!» Второй голос был Рэй незнаком. «Как насчёт поверить видео с камеры в коридоре?» В голосе Ника появилось раздражение. «Мистификация!» — отрезал его оппонент. «Пусть эксперты разбираются». «Вот я и хочу показать его своему эксперту!» Кэрринджер выругалась про себя. Только быть втянутой в полицейские дрязги ей не хватало. Она зло взъерошила волосы, вздохнула и свернула за угол коридора. «Рэй!» — Ник махнул ей рукой, потом устала, потёр висок. «Надеюсь, я тебя ни от чего важного не отвлёк». «От яичницы с беконом», — сказала Кэрринджер. «Это важно. Было». Она коротко кивнула второму полицейскому в штатском, угрюмо подпирающему, выкрашенную в белой стену. Оши указал ей на прикрытую дверь. Вот здесь он лежал, а потом пропал. Никто ничего не видел. — Это реанимация, — хмуро сказала Рэй. История нравилась ей всё меньше и меньше. Черепно-мозговая травма и две пули 38-го калибра в спине. Ничего сверхъестественного если не считать, что парень вообще выжил. Уйти сам он никак не мог. Врачи давали очень малые шансы, что он вообще придёт в сознание. Рэй вспомнила голос, превращающий дым дешёвых спецэффектов в туманы границы, и покачала головой. Что-то было неправильным в этой истории. Такие, как этот Томас, не должны заканчивать в реанимационной палате, воняющей жидкостью для дезинфекции. «Зайди, погляди!» Уши открыл дверь. «Только без рук, мисс!» Резко добавил подпирающий стену коп. Кэрринджер примирительно подняла ладони. Окно было открыто, ветер чуть шевелил жалюзи. Кровать плотно обступила, медицинская аппаратура, трубки-капельницы беспомощно висели. Постель Тома с пустыми руками была смята. На подушке остался отпечаток головы. Простыня и покрывало откинуты, как будто он действительно просто отошёл на минуту. А поверх измятой простыни лежал маленький букет белых цветов и серебристых колосьев, небрежно перехваченный зелёной лентой. Свежий, чуть горьковатый запах ясно чувствовался в палате, несмотря на открытое окно. «Я хотела бы посмотреть видео», — ровно сказала Рэй. «Это можно устроить», — уши кивнул. «Что скажешь?» «Пока ничего не скажу. Я не видела таких цветов на нашей стороне границы. Но ботаник из меня хреновый». Ей не хотелось говорить при втором полицейском. Для него её предчувствия ни черта не будут стоить. Это Ник слышал рассказ Говинора и волшебный голос, стирающий разницу между мирами. Ник был на волшебной мельнице. Он успел по ушам окнуться в смутное волшебство другой страны. Ему приходится верить во всякую чертовщину, потому что других ответов в его делах иногда просто нет». «Мы закончили здесь», — обернулся Ошик к коллеге. Тот только снисходительно улыбнулся. «Значит, я могу позывать экспертов? Настоящих экспертов?» Рэй равнодушно пожала плечами. Этот долговязый тип не трогал её ни в малейшей степени. «Пошли!» — Ник дёрнул её за рукав. «Покажу тебе мультики!» Они спустились на первый этаж. На лестнице пришлось посторониться, пропуская наверх сосредоточенных людей с чемоданами, кофрами и фототехникой. Если Рэй хоть что-то понимала в том, что касалось другой страны, что-нибудь из этого всего обязательно даст сбой. В тесной комнате поста видеонаблюдения тоже казалось людно. Двое копов в штатском, администратор, путающийся У них под ногами, и паренёк в форме охраны толпились у мониторов. Оши перебросился с полицейскими несколькими короткими фразами и махнул охраннику. «Покажи ей видео!» Тот вздохнул, как будто его просили об этом уже как минимум раз в сотой. Пробежался пальцами по клавиатуре. «Вот, любуйтесь!» Белый больничный коридор на мониторе Выглядел вполне буднично. Вот сестра провезла каталку. Яростно жестикулируя, прошли двое врачей. Потом начинались помехи. Мелькнуло что-то белое. Снова помехи. Потом вернулось изображение. Женщина в длинном старинном плаще стояла посреди коридора и, запрокинув голову, смотрела прямо в камеру. Рэй вздрогнула вцепилась пальцами в спинку стула охранника. Видео снова перекрыли помехи. «Ещё три минуты помех», — сказал один из полицейских. «И всё». «Оши!» — медленно проговорила Кэрринджер. «Пошли, я покурю». Ник бросил на неё короткий взгляд и кивнул, открыл дверь, впуская в маленькое помещение пахнущие дезинфекцией воздух. Рейза говорила, только спустившись с больничных ступенек. Ник её не торопил, но поглядывал с какой-то опаской. «Я знаю эту женщину», — сказала Кэрринджер и вытащила сигарету из мятой пачки. «Подумала, что с сигаретами на этой стороне пора бы завязывать» ту, которая на видео. Она глубоко затянулась. Детектив смотрел выжидающе. Рей сказала: "Она королева холмов, та, для которой Том с пустыми руками играл на арфе". "Я помню, что говорил тот засранец. Значит, она забрала его", отозвался Уши. Помолчал потом сказал со вздохом. «Может, так и лучше. Если верить медикам, на арфи парень едва ли смог бы играть. Да на чём угодно. А там... Как думаешь, там ему помогут?» «Королева не стала бы оставлять знаков, если бы не знала, что их прочитает», ответила Кэрринджер и снова затянулась. Поморщилась. Сигареты были плохие. Ещё хуже, чем она курила обычно. На Куреве она начинала экономить в первую очередь. — Так что с ним стряслось? — Черепно-мозговая. Два огнестрельных ранения, — хмуро ответил детектив. — Отдел особо тяжких копает, но пока ничего не накопал. Помолчав, он добавил. Врачи говорят удивительно, что парень вообще дотянул до больницы. Его нашли на обочине шоссе, истекающего кровью, с двумя дырками в спине и с разбитой головой. Ублюдки! Рей со злостью затушила сигаретный окурок. — Я тебе ещё нужна? — Зайди завтра в управление. Ош искривился. — Сочиним бумагу. Может пригодиться, если Фил завязнет в этом деле. А он завязнет, если ты права. Я права. Кэрринджер пожала плечами. На следующий день, выходя от Ника уши Рэй столкнулась в коридоре полицейского управления с Бет, девушкой, угощавшей её сигаретами на концерте. Сейчас, без макияжа, с зачесанными назад светлыми волосами, она выглядела гораздо старше, чем показалась Кэрринджер тогда. Может, дело было в синяках под глазами и горьких морщинах возле губ. Бет узнала её. Улыбнулась грустно, но спокойно. Как будто самое худшее осталось позади. Через два дня Бет позвонила. В телефонной трубке голос её звучал твёрдо. «Мисс Кэрринджер, мне дал номер детектив Уши. Вы людей на другую сторону?» «Да, я занимаюсь этим», — Рэйна сторожилась. Она не стала говорить, что сейчас с таким проводником идти через границу может быть опаснее, чем в одиночку. «Я готова заплатить ту сумму, которую вы назовёте». Кэрринджер вздохнула. Оши дурак» если пошёл на поводу у девичьих слёз. Потом она вспомнила лицо Бет, такое, каким она видела его в последний раз. Спокойная, почти отрешённая. Подумала, что ничего не знает об этой девушке. Даже того, какие отношения связывают её с Томом с пустыми руками. Что дело в музыканте, Рэй не сомневалась. Она сказала... «Это не телефонный разговор!» «Я понимаю. Когда вам будет удобнее встретиться? Моё дело может ждать, если это нужно!» Это было что-то новое. Кэрринджер задумчиво взъерошила волосы и назначила встречу на пять пополудни в кафе на рыночной площади. «Если туда за традиционным вечерним пивом принесёт Ника Оши, тем лучше!» Дело о больничном исчезновении всё ещё висело в полиции, насколько Рэй знала. Ранний сентябрьский вечер был хорош сам по себе. Эта осень вообще баловала мягким теплом. Рэй поймала себя на том, что предвкушает встречу. Шагая по старой байльской брусчатке, она думала о туманах другой стороны. Сейчас они должны быть совсем серебряны и прозрачны. Осень — время короля-охотника. Но до ноября, когда у дикой охоты есть особенная власть над обоими мирами, ещё далеко. Может быть, получится проскочить. Бет пришла раньше назначенного времени. Кэрринджер разглядела её сразу как только вынырнула из подарки двора. Чёрная рокерская кожанка, выбритые виски. Пальцы в массивных кольцах крутят кофейную чашку. Она сидела за столиком в углу летней площадки и выглядела гораздо менее уверенной в себе, чем та девушка, которая щедро делилась сигаретами в прокуренном пабе. Рэй уронила себя на свободный стул. Бет чуть улыбнулась ей. Оказывается, мы уже немного знакомы. Получается, что так. Какое дело у вас на той стороне? Я никогда не вожу вслепую. Подошла официантка. Кэрринджер попросила кофе и для себя. Эта короткая пауза дала Бет возможность собраться с мыслями. И когда она заговорила, голос её звучал ровно. Томас Лери «Вокалист из пограничья. Мне нужно его найти». Можно было не спрашивать. Рэй вздохнула. Перевела взгляд с бледного лица Бет на глянцевую обложку меню. «Интересно, знает ли она о прогнозах медиков? И кем, чёрт возьми, это Бет приходится человеку, ради которого королева холмов явилась в байль? Бет не красавица» хотя лицо у неё славное. В ней нет ни капли той инаковости, которая отмечает любого, так или иначе связанного с другой страной. — Я не хочу, чтобы он вернулся сюда, — торопливо добавила девушка. — Я знаю, что говорили врачи, да и... ему будет лучше там. Я просто хочу попрощаться. Кэрринджер поглядел на неё с некоторым удивлением. С таким к ней обращались впервые. Услуги охотников на фей стоили недёшево. Тратить подобные суммы на прощание едва ли пришло бы в голову кому-то в здравом уме. Рей спросила резко. «Кем он вам приходится?» «Я его люблю», — ответила Бет просто. Кэрринджер мученически закатила глаза. «Самый отвратительный вариант». Девушка добавила твёрже. «Мне просто надо знать, что у него там всё хорошо». У неё был характер, у этой влюблённой девчонки. Тогда в пабе Рэй она показалась совсем молоденькой. При дневном свете Бет выглядела старше. Но всё равно ей едва ли можно было дать больше двадцати трёх. В двадцать три у Рэй сводила скулы от слова «любовь». Она сказала, тщательно подбирая слова. «Ложь на другой стороне опасна. Самообман ещё опаснее». «Я знаю, Том много мне рассказывал». Кэрринджер задумчиво потёрла переносицу. Вспомнила голос, ломающий грань между там и здесь. Фигуру на сцене, окутанную туманом и тайной. Может, Томас с Том с пустыми руками, стоил того, чтобы идти незнамо куда, только ради нескольких слов короткого прощания. Сама Бетт ей скорее нравилась. В Бале, конечно, найдутся желающие отвезти её хоть к чёрту в пасть, если плата кажется соответствующей. Если не повезёт с проводником, последствия за свой счёт». Но даже если свести её с кем-то из проверенных парней... Рэй представила себе, как Бет пытается объясниться с Энтони Джуниором Маккинли, Стивом Мастерсом или любым из племянников Джериса. И вздохнула. Те, кто постарше, просто попытаются уговорить её оставить эту идею. Потому что те, кто постарше, как огня боятся влюблённых девушек. Деньги Кэрринджер были нужны. Того, что платил ей отец за помощь в магазине, хватало только на счета. Машину нужно на что-то делать. Без машины она как без рук. А если уж совсем честно, Рэй многое отдала бы за то, чтобы снова вдохнуть воздух над холмами». «Может быть, охотник действительно не сунется к ней после шести пуль?» Она задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. «Того, что хочет Бет, не получить кровью и холодным железом. Требовать нельзя, только просить». Рэй забрала у королевы холмов Гвендолин, но вернула Гвинет. «Беру день на размышления!» Кэрринджер наконец-то принесли её кофе. Она с наслаждением пригубила горячую чёрную жидкость. «Нужно позвонить Оши. Пусть расскажет, кому он раздаёт чужие телефоны!» Бет допила свой кофе, расплатилась и ушла. Темнело. Зажглись фонари. Кэрринджер проводила взглядом фигурку в тяжёлой куртке. Где-то внутри неё... Уже зрела уверенность, что завтра она позвонит Бет и скажет, что готова вести её на другую сторону. Но номер Ника Оши она набрала. «Чего тебе?» — не слишком внятно отозвался детектив. «Бет, подружка Тома Лерри, мне нужно всё, что у тебя есть по ней, раз уж ты дал ей мой номер», — сказала Рэй. «А где спасибо за подкинутую работу?» Кажется, уши пытался жевать. «Если я за неё возьмусь, будет тебе спасибо. Мне нужна информация». «А можно я вначале доем?» В голосе детектива звучала беспросветная тоска. Рэй поглядела на свою чашку, ещё наполовину полную. Проговорила. «Доедай!» и приходи в то кафе на рыночной площади. «Чёрт! Ты что, у меня под окнами? А, всё вижу. Ты знаешь, что это называется преследование?» Против воли Кэрринджер рассмеялась. «Я понятия не имела, что ты живёшь настолько близко. Давай там жуй. Кофе у меня не бесконечный». Нико Ши пришёл раньше, чем кофе у Рэй успел безнадёжно остыть. Он явился в шортах, тапках поверх носков, с мрачной физиономией обречённого человека и рухнул на тот стул, с которого недавно встала Бет. «Возьми мне пиво», — потребовал детектив. «Я на мели». «Я тоже», — хмыкнула Рэй. «Брось, ты возьмёшься за эту работу». «Я видел эту девчонку. Видел того парня. Я знаю тебя. Так что давай!» Кэрринджер вздохнула, подумала, что кружка или две пива — не такая уж большая взятка полицейскому, махнула рукой официантки, потребовала пива и ещё одну порцию кофе. До тех пор, пока на столе перед ним не появился здоровенный запотевший бокал, Оши держал паузу. Присосался к пиву он надолго. И с видимым наслаждением. И только оторвавшись, детектив пригладил встрёпанные волосы, откинулся на спинку стула и начал рассказывать. «Элизабет Бинори, 23 года. Работает менеджером у этих волкеров, пограничья». По её словам, знает Томаса Лерия едва ли не с детства жили по соседству. Томас старше её почти на 15 лет. Последние три года они вроде как в отношениях. Примерно столько же Лерри выступает. Выступал с группой. И не ходил на другую сторону. Проговорив это нарочито пресным голосом, Оши снова припал к пивному бокалу. Рэй задумчиво помешивала кофе, Ложечка тихо бряцала о чашку. «Если тебя интересует, есть ли у неё деньги?» Чуть более живо сказал Ник. «То есть. Пограничие в последнее время получали неплохие гонорары. Альбом записали. Что удивительно, конечно, но не криминально. Меня скорее интересует, почему ей так хочется свои деньги потратить. Кэрринджер отпила кофе и подумала, что лучше бы тоже взяла себе пиво. А у неё, кроме Лери, и его группы никого нет. Семья из тех, к которым социальный работник приходит чаще, чем курьер с пиццей. Группа без тома с пустыми руками распадётся. Считай, что они были у него на подтанцовке. — Тем больше шансов, что она наделает глупостей, — вздохнула Рэй. «Не думаю», — уши покачал белобрысой головой. «Если уж ей хватило мозгов сделать так, чтобы её музыканты получали деньги». «Может, и так. А он?» «Я слышала кое-что об этом парне, но мало. Мне хватает фей на другой стороне, чтобы не искать их здесь». Томас Лерри, 37 лет местный. С 20 и до 27 считался пропавшим без вести. Потом вернулся. Угадай, откуда? Несколько раз был оштрафован. Пока закон насчёт уличных музыкантов, дурацкий этот, не отменили. И до прошлой недели больше в поле зрения полиции не попадался. Узнали, кто его так отделал? Этим я не занимаюсь. Отрабатывают разные версии, начиная от наркотиков и заканчивая случайной стычкой. Но мне кажется, что это тоже как-то связано с долбанными феями. Должно быть, ты заразила меня своей паранойей. Это не паранойя. Это ты начинаешь всё-таки делать свою работу. Рэй усмехнулась. Иди ты знаешь куда, с таким экспертным мнением. Огрызнулся уши. Днём следующего дня, где-то между двенадцатью и часом, Кэрринджер набрала номер Бэт Бенори. Топливный насос сдох окончательно, так что на другую сторону идти предстояло пешком. Это значило, что еду и питьевую воду им придётся тащить на себе. Но, может, так оно получалось к лучшему? Едва ли кому-то в холмах нравилось, когда к ним под порог подкатывало бронированное чудовище, оставляя за собой примятую траву и вонючий выхлоп. А расстояние и скорость на другой стороне были понятиями очень, очень условными. Они встретились через два дня ранним утром на повороте, там, где от трассы в сторону уходил растрескавшийся асфальт боковой дороги. С озера дул прохладный ветер, солнце медленно поднималось над дымкой, И в целом день обещал быть хорошим для начала любого путешествия. Рэй выбралась из автобуса, закинула тяжёлый рюкзак на плечи и подумала с удивлением, что ждёт того момента, когда туман границы окутает её, а потом сквозь пелену проступят очертания холмов. Другая страна была отравой и пока даже не думала её отпускать. К радости Рэй, Левая, прострелянная на волшебной мельнице плечо, безо всяких протестов, приняла на себя вес рюкзака. Подъехало такси. Водитель помог Элизабет Беноре вытащить из багажника её рюкзак. Лицо девушки было глубоко задумчивым. Как будто бы мыслями она была где-то в другом месте. Рэй хмуро окинула взглядом новенький анатомический рюкзак, растоптанные кеды, и потёртую ветровку Бет. Кивнула ей коротко, поправила кобуру на поясе. Спросила. «Готова». «Я оставила все бумаги у своего адвоката. Деньги на счёт переведены. Всё, что нужно, я сделала». Бет заплатила, не торгуясь. И это наводило Кэрринджер на нехорошее подозрение. Но вместо того, чтобы их озвучивать, она сказала только... «Если будет тяжело, у меня есть ещё место в рюкзаке». «Спасибо», — Бет улыбнулась. У неё была очень славная улыбка. И Рэй неожиданно разозлилась на Тома с пустыми руками. «Тот, кто отравлен туманом другой стороны, никогда не будет жить спокойно среди людей». Морочил, наверное, девчонке голову и продолжает морочить. Вдвоём они зашагали по боковой дороге. Асфальт становился всё хуже. Сквозь трещины пробивалась трава, пока ещё зелёная. Потом началась грунтовка. Солнце вскарабкалось повыше, но жары не было. Кэрринджер шагала уверенно, стараясь ничем не выдать тревогу, которая росла внутри неё. Рейс с весны не переходила границу. Старалась забыть запах тумана и вкус земляники. Говорила себе, что её время вышло, раз уж она два раза видела отблеск солнца на другой стороне. Что ей нечего там делать, раз охотник мёртв. И тем более, если охотник жив. Но сейчас Кэрринджер шла на другую сторону сама и вела туда девочку, которой, по большому счёту, там тоже было совершенно нечего делать. Грунтовка вывернула к берегу озера, потом выбралась на насыпь. Блестела на солнце вода, воздух пах чем-то неуловимо осенним. Дымка поднималась над дорогой, солнечные лучи путались и терялись где-то в её глубине. — Так странно, — сказала Бет неожиданно. Я никогда не ходила сюда. Все подростки с моей улицы ходили. Кто-то даже пытался перейти границу. А я никогда. Как-то неинтересно было. И не до того. И после тоже не ходила. Завидовала тому, которого выбрали чудеса. Но не ходила. «За чудеса приходится дороговато платить», — отозвалась Рэй вздохнула глубоко, потом потянулась за сигаретами. Резкий вкус табака помогал собраться с мыслями перед тем, как идти за туман. «Теперь я готова, наверное», — тихо проговорила девушка. «Платить за чудеса». Граница подступала медленно. Туман как будто бы потянулся навстречу людям, вначале стелясь по земле, потом, обнимая за колени, Потом за плечи стало темнее и тревожнее. Рэй взяла за руку свою спутницу, чтобы не потерять её в тумане. Оказалось, она почти забыла, как это — идти через границу пешком. Сейчас, когда от текучего тумана Кэрринджер не отгораживала холодное железо, женщина чувствовала биение жизни. Граница дышала. Едва ощутимо пульсировала, бормотала на самом пределе слышимости. И эти едва различимые звуки, призраки звуков, забивались в уши, как вата, заглушая всё остальное. Рэй передёрнула плечами и зашагала быстрее. Небо другой стороны закрывали плотные облака. По воде озера бежала мелкая рябь, ветер шуршал в траве, От дальних холмов на землю ложилась тень. Рэй медленно вдохнула воздух. Горьковатый на вкус. И осторожно отпустила руку Бет. Та только вертела головой по сторонам и молчала. Кэрринджер зашагала по дороге. С машиной ей было гораздо привычнее. Но и воду не приходилось тащить на своём горбу. 8 литров воды... Добавляли изрядно веса рюкзаку. Стоило взять больше, но Кэрринджер здраво оценивала свои силы. Сейчас она рисковала. Можно было верить Гвинору в том, что касалось охотника. Ещё можно было надеяться, что двое пеших не так заметны для чужих глаз, как тяжёлый внедорожник. Рей зубы. «Ладно». «Стреляла же она однажды! Значит, сможет сделать это ещё раз!» «Здесь совсем не так, как рассказывал Том», — неожиданно сказала Бет. «А что говорил Том?» — спросила Кэрринджер, чтобы отвлечься от мыслей об охотнике. «Думать о нём, накликать себе на голову». Он говорил о солнце над зелёными холмами. В голосе Бет мелькнули мечтательные нотки. «Считается, если ты видишь солнце на другой стороне, обратно тебе уже не выбраться», — хмуро отозвалась Рэй. Вот и выяснилось, почему орфист королевы вернулся в мир людей и не спешил снова переходить к границу. Дорога окончательно потерялась в траве, и Керринджер полезла в карман за старым компасом, вытащила его из латунного чехла и обернулась к своей спутнице. «Мне нужно опрять волос Томаса!» «А, да, сейчас!» Девушка кивнула. На запястье у неё болтались низные браслеты. Она стянула один из них, протянула рей Та подхватила его, и оказалось, что это тонкая косичка чёрных волос, перетянутая зелёной ниткой. Кэрринджер осторожно уложила его в латунную коробку чехла и вернула компас на место. Стрелка резко крутанулась, сделала два полных оборота и замерла неподвижно, указывая чётко в сторону отметки магнитного севера. Рэй пожала плечами. Значит, вперёд. Какое-то время они шли молча. Кое-где по земле стелился туман, Чуть касался ботинок и кет, и тут же шарахался от них. И только когда они перевалили через первую пологую гряду холмов, Бет заговорила снова. — То он перестал ходить на другую сторону не потому, что увидел солнце. — А почему? — Это не было праздным любопытством. Кто знает, что придётся говорить и о чём просить, когда они доберутся до места. «Он остался без арфы!» бэт грустно улыбнулась. «Он был арфистом королевы холмов, а стал Томом с пустыми руками». «Королева пришла за ним в Байль!» Рэй чуть нахмурилась. «Это не она!» Выгнала его с другой стороны. Томас ушёл сам, не выдержал её жалости. Что-то в голосе Бет заставило Кэрринджера обернуться на неё. Элизабет Бинори шагала, упрямо сдвинув брови к переносице. И выражение её лица заставило Рэй подумать, а не зря ли она согласилась вести девушку через границу. Но не поворачивает же назад сейчас, когда они уже на другой стране. Лицо Бет отчётливо говорило, что если нужно, дальше она пойдёт сама». На привал остановились в роще у подножья третьей гряды холмов, менее пологой, чем предыдущие две. Сама Рэй могла бы идти дальше, но Бет после подъёма и спуска по крутым склонам выглядела плоховато. Она и так отлично держалась, не просила замедлить шаг, не задавала дурацких вопросов и упорно тащила свой рюкзак, слишком тяжёлый для неё. Стрелка компаса замерла, как приклеенная, и не пыталась сменить направление. В роще было тихо, только где-то вдали журчал ручей. «Вот здесь пить нельзя!» — привычно предупредила Кэрринджер. «Есть что-то, кроме того, что у нас с собой, тоже!» «Я знаю», — Бет кивнула. Они сидели в корнях высокого вяза на подстилке опавших листьев. Хрона над ними уже начала желтеть. Рэй выудила из недр своего рюкзака единственную бутылку со сладкой газировкой. Отхлебнула, передала Бет. «Для пешего похода не самое лучшее питьё, зато забивает вкус здешних туманов». «Кажется, Том только за ними и ходил», со вздохом сказала девушка. «За туманами». За песнями, за чарами Сидов. Он ел их еду и пил вино. «Кто знает, может, для певцов и орфистов другие правила, чем для остальных». «Да нет», — Бет дёрнула плечом. Помолчала немного, задумчиво разглядывая бутылку с газированной водой у себя в руках. Потом проговорила. Том просто не умел иначе петь здесь песни оттуда, им наши, и пить их вино, и видеть их солнце. И с группой то же самое. Пока я не взялась за них, играли бесплатно, лишь бы пускали играть. Но в том-то весь смысл, чтобы играть и в холмах, и в городе. Чего-то одного Тому было мало. Она резко замолчала. Пластиковая бутылка скрипнула в её руке. Королева дала Тому арфу, в которой струны были свитые звёздного света. Он отдал эту арфу как плату за то, чтобы видеть дорогу через туман границ. — Ого! — Рэй присвистнула. — Да, король-охотник попросил за этот дар Что-то равное по цене. Том отдал арфу. Твою мать! — пробормотала Кэрринджер. К вечеру холмы перешли в пологую, заросшую лесом долину. Идти стало проще. Рюкзаки чуть легче. Лес был старым, без густого подлеска. Там же и заночевали. Завернувшись в спальники и поглубже закопавшись в палую листву. Ночи на другой стороне были холодные. Под утро Рэй проснулась. Даже в спальнике чувствовался ночной морозец. Она обхватила себя руками за плечи, подтянула колени к подбородку, пытаясь собрать оставшееся тепло. Рядом тихо посапывала Бет, сжавшаяся в комок. Ветер едва слышно колыхал листья. Что-то было не так. Кэрринджер отчетливо чувствовала в воздухе какую-то смутную тревогу. И тревога эта не имела ничего общего с эхом рогов охоты. До дрожи, до отвращения знакомым Рэй. Она села в спальнике, нащупала кобру с револьвером, придвинула её ближе. Что-то происходило на другой стороне. И едва ли это было что-то хорошее. Холмы и леса молчали, и это угрюмое молчание было неправильным. Рэй положила руку на рукоять револьвера, а второй нащупала на шее наконечник стрелы на шнурке. Стиснула его в кулаке. Потом отыскала в карманах сигареты. Утром следующего дня начал накрапывать дождь. Осень наступала на другой стороне как будто кусками, урывками. Зелёные листва соседствовала с порыжелой. Кое-где даже проглядывали голые чёрные ветки. Шли медленнее. С непривычки Бет натерла плечи лямками нового рюкзака. Кэрринджер забрала у неё часть вещей и чувствовала теперь, как ноют под грузом её собственные плечи особенно левая, простреленная. Зато они вышли на едва заметную тропинку, змеившуюся как будто бы в нужном направлении. Никто не пытался сбить их с пути мороками. Стрелка компаса указывала вперёд. И Рэй даже начал казаться, что этой девчонке дадут попрощаться с её томом. Элизабет Бенори, в качестве спутницы обладала одним неоспоримым достоинством. Она целеустремлённо шагала по тропе, и горящие алыми осенними листьями кусты голубики интересовали её гораздо меньше, чем саму Керринджер. В своих разношенных кедах и вытертых джинсах она даже и здесь настолько принадлежала Байлю, что у тумана в другой страны не было ни малейшего шанса отравить её. Бет имела так мало общего с тем человеком-сидом, которого Рэй видела на сцене в зелёных рукавах, что она начала понимать причины молчаливой тоски в глазах девушки. К полудню они выбрались из-под лесных сводов и вышли к берегу реки. По обе стороны от неё земля снова начала дыбиться холмами. Но пока это были обычные холмы с крутыми обрывистыми склонами, поросшие редкими деревьями. Тревога Рэй, разбудившая её ночью, только усилилась к полудню. Ей не нравилась дымка над рекой, потому что в ней мелькали какие-то тени, которых там не должно было быть. Не нравился ветер и какой-то странный шелест в нём. Не нравилась время от времени наступающая тишина. Кобура с револьвером оттягивала пояс, но это не приносило никакого успокоения. «Смотри!» — неожиданно окликнула Ютбет. Кэрринджер проследила взглядом за вытянутой рукой девушки и тихо выругалась. На одном из дальних холмов отчётливо вырисовывалась тёмная на фоне серого неба фигура всадника. Конь под ним замер неподвижно, а больше ничего было не разглядеть из-за расстояния. Какое-то время он оставался там, а потом скрылся за гребнем холма. — Это по мою душу, — с кривой усмешкой, — сказала Рэй. Присутствие охотника она угадывала безошибочно. Его тень преследовала Кэрринджер каждый раз, когда она приходила на другую сторону. Он снился ей каждый самайн в снах. Временами странных, временами страшных, временами таких, после которых не хотелось просыпаться. И Рэй была уверена. Делал это специально. Ей бы хотелось забыть и короля охотника, и ту ноябрьскую ночь, когда она вышла навстречу дикой охоте, но сердце её пропускало удар каждый раз, когда где-то в холмах пели охотничьи рога. Может быть, Рэй его боялась. Слишком хорошо помнила, как падает её отец на одно колено, как красная кровь заливает зелёную траву у подножья полого холма. Слишком хорошо помнила, как летит ей в спину крик. «Семь дней даю тебе на моей земле! Не более!» Слова короля — имеют вес Гейса, запрета заклинания, даже если король в конец разругался с собственной рыжей башкой. Кэрринджер вздохнула. Вспомнила кровавое пятно на расшитой рубашке. Странное дело. Охотник изводил её как мог. Она бежала, потом перестала бежать и стала стрелять, но никогда она не смогла бы представить себе другой стороны без охотника. Невольно Кэрринджер вспомнила про Баньши. «Если её пули не убили короля, значит, предсказание не сбылось? Или ещё не сбылось?» «Что-то серьёзное?» Нахмурив светлые брови, спросила Бет. «Если бы этот парень был человеком, — это звалась Рэй, — его бы засадили за похищение и преследование» а я бы пошла к мозгоправу лечить голову. Он не человек, поэтому всё сложнее. С появлением всадника на холме тревога Рэй немного утихла, хотя должна бы ровно наоборот. Они продолжали идти вдоль реки, отклоняясь от стрелки компаса только для того, чтобы обойти топкие участки. Постепенно... Берега становились всё более обрывистыми. Из-под травы начал выступать каменный костяк. Время от времени поднимался ветер, гудел в зарослях камыша, качал длинные стебли болотных жёлтых ирисов. И Рэй, наконец, сообразила. Ветер пах чем-то неуловимо зимним. И ей это совсем не понравилось. Тень стелющуюся среди камыша она заметила почти случайно. Присела на корточки, чтобы поправить шнурок на левом ботинке, бросила короткий взгляд через плечо и остро пожалела, что решила идти пешком. На другой стороне было достаточно опасных существ, даже если на секунду выбросить из головы охотника и его красноухих гончих. С этого момента, Чужая тень всё время маячила где-то на самом краю зрения, то прячась в камышах, то мелькая среди камней, и Кэрринджер зло подумала, что ей и без этого хватает страхов. Будь она одна и налегке, попыталась бы оторваться от преследования, но ни с Бет, ни с рюкзаками и водой. Тревога сменилась отчётливым ощущением опасности, «Хоть прямо сейчас вытаскивай револьвер и стреляй наугад!» Рей держалась. Выпирающие из земли их гранитные уступы стали круче и вплотную приблизились к реке. Женщинам пришлось идти вдоль самой кромки воды. По счастью, берег стал твёрдым. Болото с камышами закончилось. Теперь река болезненно напоминала Кэрринджер то место, где весной они с Джоном Маккеной встретили предсказательницу с холмов. Бет начала отставать. Тяжелый рюкзак и отсутствие привычки к дальним походам делали свое дело. По-хорошему нужен был привал, но Рэй не смогла бы себя заставить остановиться сейчас. Чужая хищная тень мелькала то там, то тут. Охотник на феи зло стиснула зубы, и замедлила шаг, подстраиваясь под бет. Постепенно скалы стали всё выше. Они зажимали реку в серые, поросшие мхом оковы, заставляя петлять. Стрелка компаса продолжала указывать прямо, но от реки пришлось забирать в ту сторону, где в человеческом мире находился бы запад. Тень словно приотстала, но чувство тревоги не оставляло Кэрринджер пока они с Бетт карабкались по камням. Раи стискивала зубы и молчала. Пугать девушку ей не хотелось. Может, ещё обойдётся. А не обойдётся, так отстреляется. И только выбравшись на вершину очередного скального уступа, она позволила себе выругаться в голос. Внизу лежала пустошь, красная отвереска. Это место... Кэрринджер узнала бы из тысячи. Это здесь, под далым ковром, прячутся белые кости. Она отлично помнила, как хрустели они под колёсами тяжёлого джипа. Над красной пустошью висело тяжёлое свинцовое небо без единого светлого просвета. — Странное место, — хрипло сказала Бет. Она устало привалилась к каменному валуну давая отдых плечам. «Самое странное из тех, что я видела здесь», — хмуро отозвалась Рэй. Ей самой пустошь казалась не только странной, но и страшной. Но стрелка компаса упрямо указывала на холмы, виднеющиеся за вересковым полем. Кэрринджер проговорила. «Отдохнём здесь, перед тем, как спускаться». Тень появилась снова, когда Рэй курила вторую за этот привал сигарету. Она мелькнула среди скал, пропала, показалась на глаза опять. Кэрринджер пробормотала ругательство, вспомнила белые кости на красном поле и пожалела, что не взяла хотя бы старый отцовский пикап. Рядом Бет зябко поёжилась, затолкала обратно в рюкзак бутылку с водой и сказала неуверенно. «Давай пойдём дальше». «Придётся», — Кэрринджер кивнула. Ей очень не хотелось думать, будто их кто-то специально загоняет на вересковую пустошь. Она сунула сигарету в карман разгрузки, с натугой закинула рюкзак на плечи. Вода уходила быстро, если по-хорошему у них есть только завтрашний день чтобы добраться до Тома с пустыми руками. Потом придётся поворачивать. Сказать об этом Кэрринджер не успела. Тень снова появилась, на этот раз совсем близко. Рэй вздрогнула и взвела курок. Бет охнула. Вынырнувшая из-за камней, тварь больше всего походила на помесь волка и питбуля, но размером с хорошего пони. Свалявшийся чёрный мех торчал клочьями. Шкура обтягивала выпирающие рёбра, из оскаленной пасти стекала тонкая струйка слюны. Бет тихо вскрикнула. Кэрринджер выхватил револьвер. Грохнул выстрел, потом второй. Тварь отбросила назад на камни, но не успела Рэй перевести дыхание, как существо медленно начало подниматься на лапы. Кэринджер выругалась. На другой стороне встречались создания, которых не брало холодное железо, но редко, очень редко. До пистолета с обычными патронами она уже не успеет дотянуться. Рейв вздёрнула на ноги Бет, толкнула в сторону спуска, рявкнула. «Бегом!» Ей нужно было выиграть хотя бы немного форы, чтобы вытащить из кармана разгрузки второе оружие. Кэрринджер вкинула бесполезный револьвер в кобуру, перескочила брошенный рюкзак Бет, оскальзываясь на осыпающемся склоне, начала спускаться вниз. На бегу кое-как она смогла дотянуться до пистолета, но развернуться для выстрела не успела. Что-то тёмное распласталось в прыжке прямо у неё над головой. Закричала Бет. Тварь приземлилась между ними. Бет пятилась от нее, потом споткнулась, упала и закричала снова, разглядев, обо что она споткнулась. Кэрринджер зло ощерилась и выстрелила, целясь монстру в основание черепа. Пуля ушла куда-то под шерсть, и все. Не было даже крови. Второй выстрел причинил твари ничуть не больше урона, разве что она развернулась от жертвы неспособной сопротивляться к другой, которая пока ещё огрызалась. Сердце Рэй колотилось где-то у горла. У неё оставался нож, но едва ли от него будет хоть какой-то толк. Как и от соли, рябины и других человеческих оберегов. Бронзовый наконечник на шнурке под футболкой стал горячим, как уголёк из костра. Позади твари... Элизабет Бинори с трудом поднялась на ноги. Лицо её было бледным, губы сжаты, глаза огромные. Смотрела она однако не на тварь, а на Керринджер. Ткань на груди, там, где был сидский омлет, медленно обугливалась, сквозь неё проглядывало красноватое свечение. Кожу жгло. Рей почти не задумываясь рванула с шеи дарённый оберег. Шнурок поддался со второго рывка, и наконечник полетел на землю, под самые лапы чудовища. Полыхнула, как при фейерверке. Рэй сунула бесполезный пистолет в карман и рванулась вперёд. После вспышки у неё перед глазами плавали круги, но это не имело никакого значения. Грёбаного монстра не брало оружие. Значит, оставалось только уносить ноги. Она дёрнула Бет за руку, и они побежали. Рюкзак больно бил по спине, дыхания не хватало. Кэрринджер избавилась бы от него, но там была вода, без которой не было надежды на возвращение. И для неё, и для Бет. Два дня можно обойтись без еды. Без воды — сложнее. — Что это было? — хрипло спросила Бет на бегу. «Неважно!» — выдохнула Рэй. Она обернулась на мгновение. Тварь неслась за ними по вереску, красному, как кровь. Проклятый рюкзак давил неподъёмной тяжестью. Левое плечо начало ныть и постреливать болью. И Кэрринджер успела подумать, что остаться на другой стороне лучшая участь, чем быть загрызенными ублюдком крысы и дворняги. Но для того, чтобы выбраться из лямок, нужно было хотя бы несколько секунд. Рэй начала отставать. Бет обернулась на неё, и охотник рявкнула. «Беги!» У неё, по крайней мере, был нож. Густой гулкий звук рога медленно плыл над пустошью. Всадник появился откуда-то слева. Из-под копыт воронова летели ошмётки вереска и комья земли сверкало копьё. Он натянул поводья, загораживая женщин, отнесшейся к ним твари. Налетевший ветер расплескал по чёрной рубахе рыжие волосы. Рэй рухнула на колени под тяжестью рюкзака. Сердце её пропустило удар, потом снова загрохотало в ушах, как сошедший с ума барабан. Без спешки всадник рысью послал коня навстречу твари. Та присела на задние лапы, потом прыгнула. Вороной прянул в сторону, уходя от мощных когтей, взвился на дыбы, а в следующий миг тяжёлые копыта обрушились на спину чудовищу. Оно завизжало. Охотник замахнулся. Копьё пришпилило тварь к земле. Лапы дёрнулись, соскребли по вересковому ковру и замерли. Всадник наклонился выдернуть оружие, и с трудом удержался в седле. Потом он выровнялся, подобрал поводья и обернулся к Рэй. Таким короля-охотника она никогда не видела. Лицо измучено, под глазами круги. На груди, по чёрной ткани рубахи, там, куда пришлись выстрелы Рэй, расплывалось влажное пятно. Кэрринджер стиснула зубы. Ей хотелось кричать. Охотник поморщился, тронул ладонью намокшую рубаху. Даже отсюда Рэй видела, что пальцы его окрасились красным. Король другой страны улыбнулся ей печально и сжал коленями конские бока. Не отрываясь, Кэрринджер следила глазами за фигурой всадника, пока она не потерялась где-то в дымке поднявшийся над красным вереском. Потом Рэй тяжело осела на землю и бездумно смотрела на собственные руки, пока Бет не начала тормошить её за плечи. С трудом Кэрринджер встала. Рюкзак казался набитым камнями, но отдыхать на красном поле ей не хотелось. Рэй оглянулась. То ли другая сторона снова подшутила над незваными гостями. То ли появление охотника перемешало пространство и направление, но теперь край вересковой пустоши был всего в сотни метров впереди. За ней начинались холмы. Округлые вершины сидов поросли зелёной травой. Кое-где в ней проглядывали золотистые колосси и чменя. Рунические камни дозором застыли на границе между пустошью и холмами. «Нужно забрать вещи», — неуверенно проговорила Бет. Выглядела она так, как будто бы ей тоже совсем не улыбалось идти обратно через это кровавое поле. «Если нам повезёт, заберём на обратном пути», — отрезала Рэй. «Мы почти пришли». Бет проследила за её взглядом, и лицо её окаменело. Не дожидаясь своего проводника, девушка одёрнула куртку, И зашагала к холмам. Кэринжер коротко выругалась, поправила впивающиеся в плечи лямки рюкзака и пошла следом за ней. За границей рунических камней на склоне холма стояла женщина. Лёгкий ветерок играл складками белого платья, золотые волосы лились по плечам. Рэй подобралась и ускорила шаг, чтобы догнать Бет. Элизабет Биннори Оглянулась, глаза её горели каким-то лихорадочным блеском. Она сказала. — Я сама буду просить. Я знаю, что надо сказать. Кэрринджер пожала плечами. Ей совсем не понравилось, как горят глаза Бет. Нутром она чувствовала какой-то подвох, но не могла сообразить, какой. Поравнявшись с камнями, Рэй остановилась. Перевела дыхание, скинула на траву рюкзак. Плечо болело, как будто по нему били. Хочет просить? Пусть просит. Может, просьба Бет и в самом деле будет услышана, раз уж они так легко отыскали сит королевы, раз уж она вышла им навстречу. Сама Рэй после бега через пустошь, после внезапного появления короля-охотника, чувствовала себя полностью выжатой. Женщины на склоне холма говорили тихо. Кэрринджер видела только светлый затылок Бет и лицо королевы, нездешнее, неподвижное. Что-то там происходило такое, что чутьё заставило Рэй оставить рюкзак возле дозорного камня и пойти вверх по склону, ускоряя шаг. Ветер уносил куда-то слова Сиды, Оставался только звон серебряных колокольчиков. Но последнюю фразу Элизабет Бинори охотник на феера слышала отчетливо. «Пусть я стану арфой для Тома!» «Бет!» — крикнула Рей. В груди сжалась от неотвратимости. Бет была хорошей девчонкой, пусть отчаянно невозможно влюбленной в своего Тома-арфиста. Это просьба ее. Она была такой дурацкой, такой странной. Но в голове у Кэрринджер со щелчком сложилась в целое вся мозаика. Настойчивость Бет, ее готовность платить любые деньги проводнику на другую сторону. Действительно, зачем Арфи деньги? Щелчок в голове у Рэй был болезненно похож на щелчок взводимого курка. «Преврати меня в арфу для Тома», — настойчиво повторила Бет. «Мне и так не будет без него жизни. Пусть лучше он получит то, что нужно. Он же должен играть здесь и в Бале, чтобы не получилось так, что всё это было зря. Пусть лучше я буду его арфой, чем жить непонятно зачем, потеряв всё». Королева что-то тихо спросила у Бет, так кивнула, потом обернулась к Кэрринджер. Она улыбалась так отчаянно и счастливо, что у Рэй слова примерзли к языку. Королева холмов медленно подняла руки, обняла Бет. Её широкие рукава заслонили фигуру девушки от Рэй. Кэрринджер устала, закрыла глаза. Потом она сидела на склоне холма, обхватив руками колени. На вершине другого сида Томас Арфист играл на новой своей арфе. И слушать эту музыку было невозможно. Не слушать тоже. Рэй всё время мерещился в звоне струн отголосок смеха Бет. Впору было стискивать зубы от бессилия и злости, Но что-то такое делала с ней эта музыка, что у Керинджер оставалась только грусть. Ей почти до слёз было жаль эту славную девчонку, так любившую, так поверившую в чудо. «Она будет дремать и грезить и петь ему!» Тихий голос за спиной заставил Рэй вздрогнуть. Она не слышала шагов. А рядом с ней на траву опустилась Сида в простом белом платье. Королеву холмов в ней Рэй узнала не сразу. — Это хорошая судьба. Однажды он узнает ее голос и позовет ее по имени. Тогда чары закончатся, потому что сердце всегда сильнее чар. — Почему она? — хрипло спросила Кэрринджер. Я отдала моему Тому арфу, где струны были звездным светом, — сказала королева. Он отдал ее охотнику, чтобы получить право уходить и возвращаться. Король-охотник жесток, но прав. Он спросил Тома о самом ценном, что он мог отдать. Мне можно было бы гордиться. Он ценил мою арфу сильнее, чем свой голос или мастерство своих рук. Рэй слушала ее, затаив дыхание. Ей нужна была правда о Томе Арфисте и Бет. Нужна, чтобы, уйдя с этого холма, она смогла хоть как-то собрать себя в кучу и жить дальше. Король просит много и дает много. Он дал Тому власть видеть через чары и мороки. Поэтому когда-нибудь мой арфист услышит, чьим голосом поет его арфа. Они помолчали немного. Над зелеными холмами взлетел сильный голос Тома Солери. И пока он пел, говорить было нельзя. Можно было только слушать. Он пел о солнце над холмами, и о девушке на холме, и еще о чем-то знакомом и неузнанном пел. И от этой песни сердце то сжималось от боли, которую не в силах вынести, то замирало от радости. Тоже слишком большое для него. «Я сказала Тому, что у него не будет другой арфы, пока кто-то не даст ему больше». Чем дала я? Я была зла. Ему не надо было просить у короля. Он мог попросить у меня. Я бы забрала назад сказанное ради Тома. Но некоторые слова не создают будущее, а лишь провидят его. Рэй криво усмехнулась. Ей припомнилось, как в пабе зеленые рукава Гвинор назвал Тома гордецом. Сейчас казалось, что это было очень-очень давно. «Зачем мы вам?» — спросила Кэрринджер неожиданно. «Дети, Том, Бет, все остальные, кто уходит и не возвращается». «Что за право у вас на Байль и Холмы Тары?» «Граница должна оставаться границей». Я королева холмов Тары и охотник-король здесь, по ту сторону и по эту. Сама земля выбрала нас и наделила правом решать. И чтобы нас не разбросало, как щепки в течение времени, нужны вы, нити, которые сшивают эту сторону и другую, делают нас одним. Жаль, что их так мало». И чем дальше, тем меньше. Когда-то мы отдавали людям на воспитание своих детей, но эти времена ушли. Дети по эту сторону границы — редкость. С тех пор, как встала граница, у нас почти не рождается детей, и оно стоит того. «Да». «Народу холмов нужны люди, а людям нужны мечты и сказки. У нас и у вас нет другой защиты от бездны и забвения». «Но почему Гвендолин? Почему не кто-нибудь другой?» Рэй вскинула голову и в упор взглянула на сидящую рядом с ней. «Не видь она ее раньше». Никогда не узнала бы в этой женщине с усталыми серыми глазами королеву другой стороны. Кого-то она ей навминала чертами лица и поворотом головы, но Рей никак не могла понять, кого. Сида вздохнула. — Потому что одни с рождения принадлежат границе чуть больше. Такие сами находят сюда дорогу. «Даже если их не находим мы, как ты, как Томас, как тот мальчик, околдованный одной девочкой, которой не следовало возвращаться к людям». Рэй сообразила, что речь о Бенни Хастингсе и огвинет «Как она вернулась?» — спросила Кэрринджер. гвинет Знай, чар не хуже, чем любой из народа холмов. Я сама многому учила её. Она искала дорогу и нашла. Вот. Тонкая рука королевы вынырнула из складок платья. Сида протянула Рэй маленький шёлковый свёрток. Отдай мальчику. Его леди будет помнить о нём. Кэрринджер развернула мягкую ткань. Тугая прядь волос, перевязанная лентой, сверкнула у нее в руках, как золото на солнце. Невольно Рэй подняла глаза к небу, но в серой пелене туч над холмами не было ни единой прорехи Пусть еще одна нить, хотя бы и такая тонкая, будет протянута через границу, — сказала Сида. Эта осень будет холодной и темной, а зима за ней долгой. Кто знает, что и кому поможет устоять, когда задуют ветра Самайна. Потом она ушла, и Рэй осталась один на один с наступающими сумерками и музыкой Томаса Орфиста текущий с холма.